Глава 33. Происходящее начинало доставлять Педди удовольствие. Теперь под присмотром Коко и Элтона сидели уже двое бандитов связанные и притихшие. Первого утащила на веревке трещотка, а второго отправили на его поиски. Этот второй едва успел выйти из лесу, как тут же увидел Элтона. Моментально в ужасе бросил оружие и стал молить о пощаде. Теперь Коко важно рассказывала перед пленниками рыча, словно тигрица. Мужчины сидели молча, потупив взгляд. Пэдди решил, что теперь у него есть достаточно рычагов давления. Оставив Коко охранять бандитов, он запрыгнул на спину Элтона, и дракон взмыл в тёмное небо, в очередной раз направившись к дому. Они наматывали круги высоко над землёй, пока Пэдди, вглядывавшийся в темноту, наконец не разглядел крошечную крышу папиного сарая. Тогда он медленно направил Элтона вниз, а сам продолжил внимательно оглядываться, чтобы убедиться, что вокруг нет бандитов. Наконец они долетели и мягко приземлились на траву. Пэдзи улыбнулся. На земле у сарая все еще лежала та запасная сеть для ловли драконов.